Глава 40. Лорд Крачестер. Хроники. С чего я решил, что смертные сходят с ума уже после расставания. «Куррак», — как сказала бы Араана. В реальности все оказалось несколько иначе. Божественная аура вызывает зависимость. Хоть дели постель, хоть не дели. Я устала, потер виски. Здравый смысл подсказывал, что работа лучшая, годами проверенное лекарство — И неплохо бы мне повернуть в комитет, но не хочу. Хочу кусочек своего ускользающего счастья, каким бы крошечным оно ни было. Заговор раскрыт. Крис сохранила корону. Страна в безопасности. Да, грязь еще чистить и чистить, но основное сделано. Учитель присмотрит за королевой и за моим замом. Парень показал себя выше всяких похвал и прекрасно меня заменит». Я постарался трезво оценить последствия моего безумия. Мир не рухнет, никто не помрёт. Крис будет переживать, но, надеюсь, она сможет меня понять. Я не смог устоять, и сегодня одним мотыльком, смертельно обжёгшим крылья, станет больше. В храме, как и обычно, было тихо. Я смог войти, уже обнадеживает. Я боялся, что ара на меня на порог не пустит. Подошел к алтарю, возложил гарнитур, отступил на шаг, склонил голову в ожидании. Бежали секунды, складывались минуты. Богиня не гнала меня, но и подношения не забирала. Понятно. Арана намекает, что лучше бы мне убраться, пока цел. Но ширять лучше пусть покарает. Я снова подошел к алтарю, вытащил нож и полоснул себя по руке. Кровью взываю. Я не столько просил, сколько уже требовал. Хм. Украшения посыпались на пол, но кровь алтарь принял. Я лорд Крайчестер. Голос раздался совсем близко. Я вздрогнул, резко обернулся, выдохнул. За моей спиной стоял жрец. Мальчишка лет пятнадцати. Судя по тому, как он незаметно подкрался, он из воров. И правда, в пальцах он крутил слабенький накопитель, один из тех, что еще чудом уцелели у меня. Мальчишка дал мне увидеть сворованное, потом перебросил его на алтарь, и накопитель исчез. А рана приняла дар своего жреца. «Моя богиня, вами недовольна, лорд? Попросту, дурак ты благородный, каких мало! Такую девку упустил!» Странное ощущение. Мне выговаривает подросток из низов, а я должен слушать и склонять голову. Я сожалею о случившемся. Еще как ширеть сожалею. И нафига ты, цацки своей жены, припёр?» Жирец указал на рассыпанные драгоценности. Богиня принимает краденное, если оно поменяло хозяев во имя азарта или пропитания. А тут ты просто сидиотничал. Мало того, что это скучно, так еще и глупо. Я нахмурился. Так, стоп. Цацки своей жены? Погодите-ка. Это украшение моей покойной матери, а не жены. Ну да, родовые. Их испокон веков наследник дарил своей жене на сва... Ага, а, ага, а. Ага. Сам богине предложение сделал, сам теперь кашляет тут. Недовольно выдал парнишка. Арана повеселилась, конечно, но благословила твой брак со своей вестницей. Эту девушку она специально привела из другого мира, чтобы справиться с Шейдазаром и его иномерными штучками. Но ты ей так понравился, что богиня решила сделать девушке подарок. Ну, точнее, вам обоим сделать подарок. Наградить вас вами же, раз так хорошо спелись». «Да только ты все испортил, благородный!» «Вестница? Праг, Наградить мной? Нами?» Алтарь засветился и засмеялся грудным, совершенно незнакомым смехом. «Я идиот!» Арана снова расхохоталась. «Моя богиня согласна с этим утверждением. А еще моя богиня говорит, что яд желтохвостика никому не идет на пользу». и советует поторопиться, — пояснил воришка. «Моя богиня передает, что у тебя совсем мало времени, потому что беглец, которого вы ищете, тоже не дремлет и сейчас направляется туда, где он сможет отомстить. По странному стечению обстоятельств две небезразличные тебе женщины там вдвоем. идиот, идиот, идиот ширять!» Я быстро подхватил гарнитур, потому что в храме не сорят даже бриллиантами. «Буду должен!» — крикнул уже на бегу. Жрец вряд ли знал, о ком речь, упоминая двух дорогих мне женщин. Он действительно передавал слова своей богине. То, что Крис и Паша вместе, — это хорошо. Но где их искать? Крис либо во дворце, либо в комитете — Причем, учитывая ситуацию, скорее второе. Значит, и Паша там, и Шередьев жрец. Я должен успеть. Пашка. Вылетев прямо в снежный рассвет и немного поносившись над просыпающимся городом, я слегка выпустила пар обиды и задумалась. Нет, мысли искать путь домой меня не оставили. Но как это сделать? Да и вообще... Честно говоря, в данный момент больше всего хотелось не заниматься поисками, а сделать две вещи. Вернуться, найти, в какую спальню свалил чёртов вебисектор, безжалостно разбудить и устроить скандал. А второе – это пойти к кому-нибудь и от души набухаться, пожаловаться на жизнь и выслушать, какая я хорошая и умница-красавица, но бедная девочка». А он козёл. И все мужики козлы. Просто потому что. Сама не заметила, как долетела до здания комитета. Но так получилось. Привычка сработала или что-то другое, не знаю. Сев на одну из труб на крыше здания, я поймала клювом одну из падающих снежинок и задумалась. Интересно. А Крис по-прежнему в кабинете Крайчестера? Она, конечно, курка коронованная, но все же, если по-честному, нормальная девчонка. К тому же, она единственная женщина, с которой я вообще знакома в этом мире. Может...» Слететь до нужного окна было делом трех секунд. Я заглянула в кабинет. Убедилась, что королева действительно там. еще минутку подумала, сидя на подоконнике, а потом решительно постучала клювом в стекло. Кристина оторвалась от бумаг, которые она изучала, сидя за вивисекторским столом, прищурилась на меня, а потом подскочила и быстро открыла форточку. «Что случилось? Что-то с краем?» «Кар!» – недовольно ответила я, влетая в комнату и аккуратно приземляясь на стул для посетителей. «Дурак он! Но это с ним явно не сегодня случилось. У тебя есть чем прикрыться после превращения?» И выпить чего-нибудь покрепче. Крис склонила голову к плечу, удивленно глядя на меня, а потом как-то выразительно передернула плечами, словно сбрасывая разом и напряжение и невидимую королевскую мантию. Прошла к вешалке в углу кабинета и сняла с нее свой плащ, перекинув его на мой стул, а потом залезла куда-то глубоко в ящик краевского рабочего стола. и вытащила оттуда большую пузатую бутылку узорчатого стекла с темно янтарной жидкостью внутри. «Лучшая вискайская, крепленая, прокомментировала она, выставляя на стол рядом с бутылкой два бокала, и после этого откидываясь в кресле и закидывая ноги в сапогах на подлокотник. «Ты права. Срочные дела уже сделаны, и надо расслабиться. И про то, что край дурак, мне тоже интересно». Что этот чурбан каменный опять вытворил? Спустя четыре часа и еще две бутылки крепленого, по вкусу больше всего похожего на смесь хорошего портвейна с водкой, мы с Кристиной уже были самыми близкими подругами и дружно рыдали в обнимку на диванчике в комнате отдыха при кабинете. Не забыв заказать перепуганным служащим комитета четвертую бутылку спиртного. Мы успели в подробностях обсудить... Какие все мужики-козлы! А лорд Крайчестер особенно. Ну и что, что я богиня? Как он мог так со мной? В смысле, я, конечно, не богиня-богиня. Тут я Кристину разуверила, и мы даже слегка нервно поржали уже по этому поводу. Но после второй бутылки пришли к выводу, что каждая женщина богиня сама по себе, и поэтому совершеннейшее свинство ее так обижать. Кристина, заплетающимся языком, рассказала мне несколько историй времен своего ученичества про края и других баб, и про то, как она сама была слегка влюблена в наставника, а он вел себя, как железный козёл. И про то, что потом она начала влюбляться в других парней с курса, где училась инкогнита, А чёртов Бибисектор вечно обламывал ей самые романтичные моменты и нудно бухтел про ответственность и обязанности. и вред легкомыслия у королевских особ. Короче, у нее тоже накопилось. Поэтому жаловались мы друг другу сладострастно и многословно, понимая прямо с полуслова. Я тоже не отставала, рассказывая Кристине, как намучилась с поисками нормального механика себе в сервис, как каждый второй встречный дебил приходил на собеседование и принимал меня за секретутку, А когда узнавал, что я тут хозяйка и начальница, кривил рожу и сваливал со словами: Баба, начальница это зашквар! Или как некоторые клиенты устраивали истерику, узнав, что масло в двигателе сейчас буду менять я, ибо, а, ни за что не доверю обезьяне с гранатой, свой драгоценный мотор. Лучше уеду без масла и без воды в радиаторе. Трендец короче. У нас оказались одинаковые проблемы женщин во всех мирах, потому что Крис после моих рассказов оживилась и такого понарассказывала рассказывала про совет министров и старых сексистов пердунов. У-у. Давай споём, подруга, предложила я, отхлебнув крепленного, после того, как мы в очередной раз порыдали. Про долюшку. Но затянуть песню мы не успели. Дверь с треском отворилась, и на пороге возник «О, стрекозёл, проходи, гостем будешь», — обрадовалась я. «Выпить хочешь?» Вот только чувак в черном плаще учителя в следующую же секунду показался мне каким-то подозрительным. Я открыла рот, чтобы заорать, но больше ничего не успела. Из складок плаща на нас с Кристиной нацелилась дуло самого настоящего пистолета. Я дернулась, почему-то глупо и самоотверженно закрывая королеву собой, и увидела, как за спиной злодея в дверном проеме возникает белый от ярости край, а потом... а потом был выстрел и темнота.